Ну так вот, я прочел ваши рекомендательные письма, звонил в Петроград по поводу вас. Вы свободны. Бистрым сейчас же поднялся. Человек заслонил просвечивающей рукой с черными ногтями заколебавшийся огонек светильни. До первого поезда много времени. Может быть, вы расскажете поподробнее о политической обстановке в Европе, об организациях, о людях? Позвольте вам поставить несколько вопросов. Скажите, вы не встречали в Стокгольме такого хаджет ваша Утренний поезд тащился по заросшему травой полотну. Без людей из опустения, дачи с выбитыми окнами, поваленные заборы, фундаменты и груды кирпича, болото, пни, ржавые проволоки окопов, Направо заросшая камышами лахта, негреющее солнце над пустым заливом. Вдали необъятный город. Ни одного дыма в прозрачном воздухе над городом. В море синеватое очертания Кронштадта. Бистрым думал о ночном собеседнике. Под утро, когда они пили морковный кипяток, человек рассказал кое-что про себя. 11 лет царской каторги. Туберкулез, видимо, в последней стадии. Жизнь в напряжении воли. Он сказал, вам придется отрешиться от многого того, что еще вчера по ту сторону границы вы считали дурным или хорошим. резкое и непримиримо отделить врагов от своих. Классовое чутье поддается развитию. Ум должен быть устремлен к одной цели. Направлен, подчинен воле революции. Бистрем был подавлен и испуган. Будто попал в чудовищный водоворот, и он несет его от сегодняшнего дня в неведомое, прочь от всего привычного и обыденного. Он сидел у выбитого окна. Вагон медленно полз мимо заросших бурьяном огородов. Несколько человек разбирали деревянную дачу. Как будто вымершие предмести, покосившиеся фонарные столбы, островы печей и дымовых труб. Белая казана пригорки в бурьяне, погаузы с сорванными дверями, на путях ржавые паровозы, платформы с пушками, вокзал и на перроне суровые люди с винтовками. Бестрым вышел на безлюдную площадь. Окопы, заграждения из мешков и проволоки. Достал клочок бумаги с адресом Смольного и номером комнаты, где должен был зарегистрироваться, прикрепиться к комиссариату народного просвещения, как ему посоветовали сегодня ночью, и получить паёк и жилплощадь. Он побрёл вдоль ржавых трамвайных рельсов, скрытых под травой, перешёл большую нефку, где из воды торчали заплесневелые ребра огромных барок. Понемногу стали появляться обыватели. Сутулый человек с мешком и жестянкой от керосина за спиной в раздумье стоял на перекрёстке, Ноги, обернутые кусками ковра, сваливающиеся штаны, редкая бородка, пенсме на унылом носу. Размышлял, казалось, куда идти. На солнышке между тенями от домов лежали два босых мальчика и худенькая девочка, кусали травинки, долго провожали взглядом не по-русски одетого Бистрема. В темном доме с колонным подъездом, высоко в раскрытом окне, Стоял, заложив руки за спину, очень полный человек в нижнем белье в золотых очках. Круглый, серебристо-седой головой и насмешливым лицом походил на римлянина. Его просторные штаны, проветриваясь для гигиены, висели на оконной задвижке. С полнокровным благодушием он глядел на город. Бистрым изумился. Полный человек, перегнувшись через подоконник, с усмешкой следил за ним. Дойдя до конца улицы, Бистром остановился. Эту решетку, галерею зимнего сада и балкончик во втором этаже он узнал по фотографиям. Отсюда Ленин поднял революцию. Присев под липой, напротив, в сквере, Бистром глядел на этот дом из глазированных кирпичей, на огромную, доходящую пустырями до реки, Троицкую площадь, с ветхой деревянной церковью на низенький дощатый купол цирка, на серые башенки и гранитные бастионы крепости. Тишина лишь в сквере шелестели липы. Отдохнув, Бистром направился через Троицкий мост, укрепленный предместными окопами. Отсюда ему открылась широкая, лазурно сверкающая в тот час неба. Вдали отражались белые колонны биржи, старые ивы у подножий крепости, Сечением мягко разбивался золотой отсвет иглы Петропавловского собора, на левой стороне тянулись колоннады опустевших дворцов. Величественный, прекраснейший из мировых городов, казалось, задремал на берегах полноводной реки, на грани двух миров, двух эпох, отдыхая от пронесшихся бурь, от видений прошлого, окаменевшего в этих колоннадах, в бронзовых львах, вечно улыбающихся сфинксах, в черном ангеле на яблоке Петропавловского шпиля и сквозь дремоту, ожидая новых, еще неведомых потрясений, чтобы раскрыть гранитные глаза на вторую жизнь. Бистрым, облокотясь от перива, поддался неизбежному очарованию Петербурга. По мосту двигалась странная толпа, подвое, потроя в ряд, дамы в старомодных шляпках, истрепанных непогодой, иные, в необычайной одежде, сшитой из портьер и диванных обивок. для Длинноволосые люди с остощенными комнатными лицами, иные и круглощеки, с остатками щегольства в одежде, напоминали поставщиков и спекулянтов времен войны. Глядя поверх опустошенными глазами, шагало несколько рослых стариков с породистыми, презрительно удивленными лицами. Молодые женщины, одни заплаканные, другие с вызовом самому черту Но все они несли лопаты кирки и заступы впереди бойко ш хмыляясь белыми зубами матрос с железной лопаткой на плече маленькая шапочка с ленточками на загорелой груди под тельником татуированное сердце поворачиваясь к толпе он пятился и подмигивал бодрее братишки подтянись интеллигенты быстрым последовал некотором отдалении за толпой. С Дворцовой площади свернул на Невский. Там, на буграх иллистой земли, на кучах булыжника и торцов копошились сотни людей. Поперек Невского, вдоль решетки Александровского сада, рылись окопы, строились укрепления. Подопчетшая толпа медленно, поодиночке, расползлась по каналам На перевернутой бочке агитатор, работая кулаком, Выбрасывал отрывистые фразы. «Не отдадим белой сволочи первого города республики. Прихвостни мирового капитализма рассчитывают на наш голод, на затруднения с углем и металлами. Они просчитаются, товарищи. Ответим на их бешеные вывозки сплочением наших рядов. Вырвем хлеб у кулака. Паркетами буржуазных особняков будем топить фабричные котлы» переплавим на штыки решетки дворцов, с большевистской беспощадностью раздавим заговоры, каленым железом отбросим от Петрограда кровавую свору белогвардейских собак. Товарищи, каждый удар лопатой — удар по гнусным замыслам контрреволюции. Его не все слушали, иные равнодушно продолжали копать, Иные, опершись о лопату или держась обеими руками за поясницу, глядели в землю. На лицах — отвращение и страдание. Сухонькая старушка, остановившаяся около Бистрома, сказала, точно ткнула шивом, «Сами себе могилу копают». Бистром шел по Невскому к Октябрьскому вокзалу. Все же мало ему понятное двойственное впечатление — На перекрестках улиц окопы, блиндажи, орудия, штыки часовых. На простреленных окнах магазинов и заколоченных дверях кричащие угловатые плакаты о борьбе, о борьбе. Подскакивая по выбитым торцам в седле мотоциклета, проносится суровый усач весь в коже. А вереницы прохожих придут посреди улицы медленно и рассеянно, как во сне. У каждого за спиной мешок, жестянка, кошелка. Стоят очереди, выходящих из распределительного пункта, в руках лавровый лист и селедка. По трамвайному пути ползет платформа с бревнами и досками. За платформой движется длинная очередь. Подъезды иных домов оживлены. Люди входят и выходят. быстром читает надписи. Народный университет. Академия искусств. Высшая школа хореографии, музыкальная академия, студия народной драмы. По-видимому, так представляется ему, весь этот бредущий по-невскому народ занят искусствами и наукой. Но вот музыка, сверкающие трубы, интернационал. Прохожие сердито оборачиваются, плывет шелковое пурпуровое знамя, и за ним, по-особому в полшага, Неторопливо шагает отряд человек в пятьсот. По одежде рабочие, молодые, худые, возбужденно решительные лица, винтовки, вещевые мешки. Посреди отряда лозунг «Опрокинем деникинские банды в Черное море». Походная кухня, десяток молоденьких девушек в солдатских шинелях, с красным крестом на рукаве, повозки с пулеметами, с поклажей. Прошли... И снова прохожие, как во сне, лошадиные ребра на мостовой у гостиного двора, расстреленный фасад и рыжие колонны Анечкова дворца, бронзовые кони на мосту. На углу Литейного опять трудовая повинность буржуазии. Снова конская падаль. Ямы, провалившейся мостовой, площадь восстания перед вокзалом запружена ручными тележками. С криками и руганью проходит военная босса. Отряды рабочих дожидаются посадки. По всему белесому облупленному фасаду северной гостиницы наискось истрепанная непогодой кумачевая полоса. Все как один на борьбу за власть советов, за социализм. Посреди площади, вокруг забрызганного грязью и лохматого от обрывков плакатов дощатого куба, прикрывающего чудовищную громаду бронзового императора, сидят и полеживают мужики, деревенские бабы. Посматривает на суету площади, на умственные надписи, на тысячи заманчивых окон многоэтажных домов. Пришли ли эти люди для торга или как разведчики приглядеться? Не пора ли окружать обозами город, пожравший в книжном безумии царя и господ и купцов, и теперь свирепо отталкивающий мешок с хлебом, куль картошки, телячью тушку из рук кормильца мужичка? Дело ясное, торопиться некуда. Чему созреть, созреет, само упадет в руки. А покуда за стакан мучки, за шапку картошки, мешочники привозили домой граммофоны, зеркала, двуспальные кровати, всякие барские пустяки. Деревенские кулаки ждали этого часа долго и желали теперь многого. Один из музычков, плечистый, черноволосокудрявый, с припухшим красным лицом, окликнул бистромо. «Гражданин!» Бойко вскочил и пальцем зацепил за часовую цепочку на пиджаке Бистрома. «Почем?» «Я не продаю. А то хозяйка кое-что на дорогу мне завернула. Уступил бы». Из-под мышки взял сверток, втрепиться и сокрушаясь о явной потере. Осторожно развернул. Четверть краюхи хорошего хлеба, два каленых яйца, луковица. «Чепоцка мне и не нужна». «Как-то уж говорить, да вижу добрый человек, от чего не выручить. На, получай все, бог с тобой». Голодной слюной наполнился рот у Бистрома, в голове помутилась от тошноты. Отстегнул цепочку, взял хлеб, яйца, луковицу. «Постой, а может часы продашь?» «Тут у меня, понизив голос, на одной квартире поросенок полугодовалый». Не отвечая, Бистром пошел прочь. Мужик за ним, уговаривая, схватил за плечо, бестрым с гневом. Послушайте, вы пользуетесь моим голодом, вы дурной человек, вы спекулянт.